Глава 15. Будущее. Герой. Прошли десятилетия. Владение рыцарского ордена Королевства Дракона-Короля. Эксклав Королевства Дракона-Короля. Земли там было сгулкин-нос с джунглями на юге. Безлюдные земли без правителя. Примечание перевода. В оригинале выражения сгулкин-нос было написано с кошачий лобик. На этой земле было больше всего монстров на всем юге Центрального континента. Даже с большими силами эту землю будет крайне сложно разработать. Так считалось. Конечно же, тогда это не был рыцарский орден, но под правлением феодала Пакса Широна-младшего земля преобразилась. Он расчистил густые джунгли, что считалось невозможным на протяжении многих лет. Он хорошо пользовался умениями местных жителей, он строил плотины, меняя течение рек, давал отпор вторжениям монстров и расчищал джунгли, расширяя свою территорию. После столкновения с местным примитивным племенем в джунглях и разговора с их старейшиной за кружкой алкоголя, он взял в жены его дочь, чтобы укрепить их союз. Ко всему прочему, чтобы привлечь таланты, он отдал предпочтение более способным людям, а не людям с более высоким статусом. Когда к нему пришел некто, заявляющий, что может распахать огромный пустырь, он получил вдар землю с приказом распахать ее. Человек, пришедший к Паксу без гроша в кармане и сказавший, что сможет проложить торговый путь в другие страны через джунгли, сейчас стал лучшим торговцем в Ордене. Обнаружив мальчика-раба с задатками к фехтованию, Пакс взял над ним шефство. Эта территория стала известна за свою гостеприимность даже к людям с низким статусом. Слухи об этом ходили тут и там. Но на самом деле рыцарский орден раздавал всем работу по их возможностям. Даже рабство здесь было намного организованнее где-либо еще. Товар на местных невольничьих рынках реже умирал от болезней и травм. Более того, рабам давали возможность показать себя, и если они подавали надежды, то Орден выкупал их за приличные суммы и высоко ценил их. Не успели соседние страны у нижней челюсти красного дракона спохватиться, как было уже слишком поздно. Территория, население и военная сила рыцарского ордена королевства Дракона-Короля росла не как у какого-то эксклава. Когда рыцарский орден начал свое вторжение, южные границы соседей были плохо подготовлены. В результате королевство Дракона-Короля получило контроль над южными регионами нижней челюсти красного дракона. Эта земля стала необычайно полезна для королевства. Хоть королевство дракона-короля и не любило Пакса, оно было вынуждено удостоить его медалью. Но так или иначе, Пакс был принцем собственной территории. С такой силой в своих собственных руках он вызывал опасения у принцев и министров, имеющих вида на трон. Поэтому Паксу было приказано принять рыцарскую присягу и взять командование над новосформированным рыцарским орденом. Рыцарская присяга своему королю. Покуда Пакс будет связан ею, он не сможет занять трон королевства дракона-короля. Нарушение этой священной присяги приравнивалось к восстанию против страны. Мало кто последовал бы за ним. Конечно же, Пакс не мог противиться приказу. Но если бы он воспротивился, они могли бы пойти к королю ходатайствовать о подбирании у Пакса награды земли. Конечно же, это привело бы к тому, что земля станет неуправляемой и отношения с соседями в глубоких джунглях испортятся. Без Пакса, как стабилизирующей силы, все рухнет. Таков был расчет принцев и министров. Но, ко всеобщему удивлению, Пакс охотно принял присягу, посвятив жизнь королю и поклявшись защищать свою родину. Так, Пакс стал командиром нового рыцарского ордена. Так появился на свет Рыцарский Орден Черного Дракона. Он тут же возвел пятерых самых доверенных его людей в ранг архи-рыцарей и приказал каждому из них найти по 20 человек, которые тоже возвел в ранг рыцарей. В результате была сформирована боевая мощь в 100 человек. Министры и принцы просчитались только в одном. Акс никогда не собирался восходить на трон королевства Дракона-Короля. Крепость Черного Дракона. Штаб-квартира рыцарского ордена Черного Дракона. В комнате совещаний был огромный металлический черный стол. За ним сидело 7 человек. Все они были одеты в синюю черную броню. Начиная от входа, Блондин с узкими глазами, острыми ушами, чешуей и крестообразным шрамом на лице. Он бывший раб, у которого нашли талант к фехтованию и выкупили святой севера полудемон верный как пес. Верный рыцарь Джеда. Темнокожий мужчина с темными волосами, заплетенными в несколько кос на затылке. Он носил обычные для королевства дракона короля одежды но его тело было натренировано сильнее, чем у кого-либо еще. Племенной рыцарь Герпель. Огромный мужчина с мягкой улыбкой. Он был даже шире Герпеля, но это было в основном благодаря его невероятно широким рукам, на каждой из которых было по широкой черной металлической пластине. Железный рыцарь Атмос Лодхрон. Женщина-хоббит, похожая на ребенка в игрушечной на вид броне, но ее лицо было совсем не детским. На нем отражалась мудрость, больше, чем у кого-либо в зале. Низкий рыцарь Пику. И, наконец, последние три. Сидящая справа от входа еще одна женщина, темнокожая, с синими волосами, где-то 20 лет на вид, слишком молодая для рыцаря, но она тоже была архирыцарем. Более того, она была вторая по положению из присутствующих, вопящая принцесса Лаури Широн. По центру, на самом высоком кресле, сидел владелец крепости, синеволосый, с лицом испещренным морщинами. И пусть он был уже весьма немолод, его глаза и тело излучали силу. Великий магистр Ордена Черного Дракона Пакс Широн-младший и слева от него – мужчина средних лет с зелеными волосами, с огромным мечом за спиной и еще одним на поясе. На его лице было бесчисленное количество шрамов. Нет, не только на лице. На его броне и мечах было немыслимое количество следов от оружия. Он производил впечатление человека, всю жизнь посвятившего сражениям. Сильнейший Рыцарь Ордена, нет, всего Королевства Дракона-Короля, унаследовавший имя Пятого в списке Семи Мировых Сил Бога Смерти, заместитель Великого Магистра Ордена Черного Дракона, Рыцарь Бог Смерти, Зигхард Саладин. Эти Семеро в тишине осмотрели на карту в Зале Собраний. На карте были фигуры, фигуры пехоты, фигуры кавалерии, фигуры рыцарей. Фигуры были покрашены во множество цветов, четко описывая местонахождение сил Королевства Асура, Королевства Дракона-Короля и Империи Бога Огра. Если война пойдет как ожидается, то рыцарский орден, занимающий такое важное стратегическое положение, не сможет избежать конфликта. Было несложно представить то, как даже столь могущественные рыцари Черного Дракона будут стерты в пыль, если будут вовлечены в войну между столь крупными силами. По расставленным фигурам, для рыцарского ордена вырисовывалась неблагоприятная картина. Все вокруг ждали, пока Пакс не заговорит. Нетерпеливо ждали. Наконец, Пакс раскрыл рот. Наконец-то. «Мы дождались этой возможности!» Его слова прямо противоречили ситуации на карте. Но никто не протестовал, ибо в душе все были согласны. Именно сейчас самое время. «Наступил момент, которого мы так долго ждали!» Эти слова отразились на всех в комнате. У Герпеля и Пи на лицах появились мягкие улыбки. «Я понимаю, что ожидание было долгим и мучительным. Мы прошли через немало трудностей, упустили не одну возможность, но я благодарен вашей терпеливости и упорству, что вы проявили до сих пор», горько сказал Пакс, посмотрев на всех в зале. На ум приходили болезненные воспоминания. Как Джада получил шрам, защищая часть Пакса, С тех пор, как Пакс и старейшина Убаба дали клятву о союзе, много воинов Убабы погибли, сражаясь за него. Герпель был четвертым. Магические протезы Атмоса, которые он получил после того, как Атмос защищал Пакса, попавшего в ловушку другого принца. Все знали, что Пи насиловали в плену врага. И все это без упоминаний бесчисленных шрамов и порезов на лице, броне и оружии Зигхарта. — Я не могу дать этой возможности уйти после того, как мы зашли так далеко, — сказал Пакс, посмотрев на карту. Империя бога Огра — молодая страна, подчинившая весь север, все еще правящая всем западом королевство Асура, и королевство дракона-короля, захватившее половину юга, внимательно следящее за действиями конкурентов. И, наконец, рыцарский орден ровно посередине между этими тремя силами. И в этой сомнительной ситуации он увидел возможность. Мы должны воспользоваться этой войной и объявить нашу независимость! Громко ответили рыцари на заявление Пакса. На доске было семь фигур Рыцарского Ордена. Пак сдвинул три к нижней челюсти Красного Дракона. япи и Атмос укрепляем нашу оборону на заставах у нижней челюсти Красного Дракона, как когда-то сделал Повелитель Драконов-Королей. Примечание перевода. это личность — существо из лора, о нем можно почитать в прототипе вебки. Исходя из существования такой личности, королевство Дракона-Короля правильнее было бы назвать «Страна Повелителя Драконов-Королей». Так точно! Вас понял. Двое названных кивнули. Пакс сдвинул три фигуры к центру гряды Красного Дракона. Это была щека Красного Дракона, где гряда разделялась на две. Джеда, Герпели, Зиг, вы берёте элитные силы и атакуете тут! Найдите спрятанные крепости Империи Богоогров и захватите их! Так точно? Понял. Двое кивнули, но последний Зигхард хранил молчание. Он пристально смотрел на карту, скрестив руки и не двигаясь. Зиг, что-то не так? Что-то не понимаешь? Зигхард рассмеялся в ответ на вопрос. Нет, просто вспоминал, сколько всего произошло. Я до сих пор помню, как тебя чуть не прикончил у баба. А, да, если бы ты не пришел, я бы сейчас удобрял башка. Да, много чего произошло. Слишком много. Они вспоминали прошлое. Сначала они были лишь вдвоем, не успели они опомниться, как их стало трое, потом четверо. Иногда их становилось меньше, но в какой-то момент их стало шестеро, и больше их число не менялось. Аксу говорили, что это несчастливое число, но для рыцарей черного дракона счастливее числа не было. Достопочтимый, дедушка, Зик, мне жаль мешать вам вспоминать прошлое, но что буду делать я? Заговорила Лаури. Вопящая принцесса Лаури, внучка Пакса. Рыцарь и талантливый командир. Пакс лично обучил ее и вырастил из нее своего командира. Закалившись в своих первых боях, она тоже заработала право участвовать в этом совещании, но она все еще была слишком молода. Слишком молода для таких важных фронтов. Защищать крепость. Справишься? Конечно, достопочтимый дедушка. Мне не нравится быть так далеко от линии фронта, но я не глупа. Я понимаю, насколько важно защищать тылы и возражать не стану. А -а -а, тогда я тебя как-нибудь награжу, если хорошо справишься. <существует> Договорились. Лаури довольно уселась. После недолгого молчания все, естественно, встали, держа перед собой чаши. За рыцарей! И людей нашей страны! За рыцарей и людей нашей страны! Все чокнулись чашками, выпили и ударили ими об стол. Звон черных металлических чаш от удара, а такой же черный металлический стол был похож на звон мечей. На звук битвы. Выдвигаемся! Приказал Пакс, и они выдвинулись. Все. Джеда и Герпель, Атмос Пи, за ними Лаури и, наконец, плечом к плечу вышли Пакс с Зигхардом. В зале никого не осталось, только стол и пустые чаши. Так все и останется, пока они не вернутся. Все вместе. Чтобы выпить из этих чаш, всем вместе. Снова.